В Шанидаре, пещере, найденной в Загрузских горах в Курдистане, в слое на сей раз еще более раннем, примерно 10-е до до н.э., археологи тоже находят невиданное дело, зерна, ячменя и пшеницы. Они находят ступки, песты, терки, они находят жатвенные ножи. Помимо земледелия, население здешних мест занималось и скотоводством. Не только в горах Загроса, не только в Анатолии, но и в горных районах нынешних Сирии, Ливана, Палестины находят центры древнего земледелия и скотоводства археологи. Они отыскивают следы древних земледельцев в поселениях Бузмурдех 7500-6750 лет до нашей эры и Аликош 6750-6500 лет до нашей эры в юго-западном Иране. Следы древних земледельцев находят и в Советском Союзе. В 50-х годах неподалеку от Ашхабада масон, ныне доктор исторических наук, заведующий сектором Азии Института археологии Академии наук СССР, раскапывает неолитическое поселение 6 тысячелетия до н.э. Джитун, один из центров древнейшей в нашей стране ранней земледельческой культуры. К 6 тысячелетию до н.э. относятся Начало так называемой «трипольской культуры» в Молдавии и на правобережной Украине. Здесь выращивали пшеницу-однозернянку, начали приручать быков и свиней. Тысячелетием позже возникает еще один очаг ранней земледельческой культуры – на Кавказе. Находят следы древних земледельцев и в других уголках мира. Уже к началу 60-х годов нашего века становится непреложно ясно, что в 10-м, в шестом тысячелетии до н.э., на Ближнем Востоке, в Среднем Востоке, в Средней Азии, возникает экономика нового типа, направленная на производство пищи, а не на присвоение готовых продуктов. Именно в то время земледельцы и скотоводы стали производить и на Ближнем Востоке, и в других местах больше, чем это было необходимо для удовлетворения минимальных жизненных потребностей. Появляется то, что на языке политэкономии впоследствии получат название «прибавочного продукта». По мере расширения археологических изысканий, выяснялось, что все большее количество земель следует отнести к зоне первоначального возникновения земледелия. На Ближнем Востоке сейчас эта зона тянется в длину на добрых 2000 километров. Судя по последним находкам, к ней очевидно следует причислить и Прикаспий, и Балканы, и некоторые уголки Туркмении. Имеются также веские основания, говоря о зоне зарождения земледелия, включить в нее и Африку, от Сенегала до Эфиопии, и обширные области Юго-Восточной Азии, и уж разумеется, значительные районы Центральной и Южной Америки. Еще одно. В отличие от того, как это себе представляли ранее, вовсе не с долинами рек было связано возникновение земледелия, а с горными районами и предгорьями. В горных долинах родилось земледелие, впрочем, как и скотоводство. Там, где росли в диком состоянии злаки, и паслись стада диких баранов, козлов, кабанов, быков. Таких зон было несколько. В каждой из этих зон, подчеркивает известный американский агроном Джек Харлан, происходил самостоятельный процесс доместикации тех или иных злаков и растений. В том-то и дело, что существовало несколько очагов формирования древних земледельческо-скотоводческих культур. А как начался переход к земледелию и скотоводству, и вообще, и в частности, в новом свете? Не будем изображать науку всезнайкой. Здесь много еще надо изучать. Здесь еще не початый край для размышлений и исследований. Но некоторые общие контуры выявляются. И все несомнение становится, что свою немаловажную роль сыграло, очевидно, изменение климата. И ничего удивительного, особенности внешней среды и климата, и рельефы, и растительности, животный мир, все это со счета не сбросишь. Энгельс имел все основания сказать, что в понятии экономических отношений включается и географическая основа, на которой эти отношения развиваются, а также, конечно, внешняя среда, окружающая эту общественную форму. Много данных свидетельствует о том, что 15-12 тысяч лет назад на нашей планете наступило резкое потепление. Ледник, покрывавший, мы уже упоминали об этом, почти всю Канаду, едва ли не большую часть Соединенных Штатов Америки, а также значительную часть Северной Европы, стал отступать. Это не могло не отразиться на растительном и животном мире, и не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, где, как известно, ледника не было, и в Восточном Морье, и в Северной Африке, и в Иране, и даже в Индии, и уж, конечно, в Новом Свете.